Тикет как-то странно насупился и стал похож на настоящего деревенского зрителя, которому исполнили свадебную песнь пахаря. Слушай, Берти, сказал он, давай не будем сейчас говорить о Бейсингстоке и о твоей няне, ладно? Пропади пропадом Бейсингсток и пропади пропадом твоя няня. На чем я остановился? Мы отвлеклись, когда леди Дафна Винкворт испустила вопль. Верно. Ее сестры, узнав, что Гертруда собирается замуж за брата мисс Перебрайт, которая проживает в доме Викария, и что сам этот брат по профессии актер, тоже испустили вопли. Меня подмывало спросить насчет их воплей, было ли их тоже слышно до самого Бейсингстока, но по здравому размышлению я воздержался. Им не нравится коротышка и не нравятся актрисы. Во времена их молодости при старой королеве Елизавете На актеров смотрели, как на повесы бородяг, и они до сих пор не могут взять в толк, что современный актер — это солидный член общества, получающий свои 60 фунтов в неделю и большую из них часть помещающей в надежные государственные бумаги. Да, черт возьми, научили бы меня, как обвести налоговую инспекцию, я бы стал богатым человеком. Ты не знаешь способа, как их перехитрить, Берти? Нет, к сожалению. Боюсь, что этого даже Дживс не знает. — Так тебя, значит, спустили с лестницы? — Примерно так. Гертруда прислала мне письмо, что ничего не выходит. — Ты можешь задать вопрос, почему мы не поженимся без согласия родительницы? Я как раз собирался спросить. — Не могу уговорить Гертруду. Она боится маменькиного гнева. — Страшная женщина, должно быть, эта маменька. Кошмарная была директрисой школы для девочек старшего возраста. Гертруда тоже отбывала у нее там каторгу и до сих пор не изжила боязни. Так что о женитьбе вне лона семьи не может быть и речи. А тут еще вот какая загвоздка, Берти. Коротышка выхлопотала для меня контракт на своей студии в Голливуде, и я теперь с минуты на минуту могу уехать. Ужас какой-то. Я помолчал. У меня в памяти брезжила вычитанная где-то фраза насчет того, что что-то там такое, чему-то там такому не помеха, но точной формулировки никак не поддавалось. В смысле, что если девушка тебя любит, а ты вынужден временно оставить ее на хранение, то она может и подождать, что я Кити Кэту и высказал. А он ответил, что так-то оно так, да только мне еще не все известно. Там, по его словам, строится мощная интрига. «Теперь мы подходим», — сказал он, — «к этому ища диада Хаддаку, и вот где, Берти, мне нужна твоя братская помощь». Я ответил, что не совсем понял, а он сказал, что еще бы мне совсем понять, черт дери, может быть, я все-таки секунду помолчу и дам ему договорить. Я сказал, да ради бога. «Хаддок», — произнес китика с зубовным скрежетом и прочими проявлениями чувств, «Хаддук, разрушитель семейных очагов! Известно тебе что-нибудь об этом первостатейном гнусе, Берти?» «Только что его папашка был владельцем того самого похмельного холодка!» «Да, и оставил ему столько монет, что потопят целую галеру!» «Я не хочу сказать, что Гертруда может выйти за него из-за денег. Такой грубый расчет она с презрением отвергнет!» Но вдобавок к груди на личности он еще красив, как греческий бог, и очень обаятелен. Гертруда сама так написала. И мало того, я еще понял из ее писем, что вся их семейка оказывает на нее давление в его пользу. Сообрази, какое давление способны развить одновременно мать и четверо теток. Я начал понемногу представлять себе положение вещей. То есть Хаддук хочет занять твое место. Гертруда пишет, что он ее обрабатывает и так, и этак. Нет, ты только посмотри, что за птица этот тип. Пархает с цветка на цветок. Лакомится. Еще совсем недавно он точно так же обхаживал коротышку. Спросил у нее при встрече, но только тактично. Ее вся эта история жутко травмировала. Говорю тебе, он угроза обществу. Его надо посадить на цепь ради безопасности чистых девичьих сердец но мы с ним еще расправимся. Точно, а? Что точно, а? Расправимся, увидишь. Слушай, что мне от тебя надо? Согласись, даже такой нахал, как Эсмонд Хаддок, настоящий южноамериканский сердцеед, не станет осуществлять свои гнусные ухаживания прямо у тебя на глазах.